295. Июль 14. -е. Было бы хорошо, если бы внутреннее существование разложило бы на элементы для собственного лицезрения, отделил хорошее от плохого для уничтожения последнего. Плохое мешает близости нашей, потому нет места среди нас. Плохое в себе уже знаешь. Его у себя отдели и предай огненной воле уничтожения в пламенном стремлении ко мне. Близостью со мною, мыслью обо мне уничтожается злов человек. Будь чистым мыслью, когда вместе и малое можешь сделать великим. Великие дела малые среди вас волей мои совершаль. Вы обижены роком, но этот же рок вознесёт вас на гребень событий ибо со мною. Во мне пребывайте, несмотря ни на что, что оно не радует сердце, во мне и со мною.